«Жизнь – конетель», – философствовал я, шлепая по грязи и пошатываясь. «Пустое, бесцветное прозябание. Мираж. Дни идут за днями, годы за годами, а ты все такая же скотина, как и был. Пройдут еще годы, и ты останешься все тем же Иваном Ивановичем, выпивающим, закусывающим, спящим».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 Я почувствовал, как волосы мои стали дыбом, и по спине разлился внутренний холод. «Не может быть!» — утешал я себя. «Это оптический обман, галлюцинация. Все это кажется мне от того, что в моей голове сидят депре Бауэр и Арабажи. Трус!» И в то время, когда я ободрил себя таким образом, я услышал тихие шаги. «Кто-то медленно шел». Но то были нечеловеческие шаги. Для человека они были слишком тихи и мелки. «Мертвец!» — подумал я. Наконец этот таинственный кто-то подошел ко мне, коснулся моего колена и вздохнул. Засим я услышал вой. Вой был ужасный, могильный, тянущий за душу. Если вам страшно слушать нянек,